Глава 16 Мы все еще идем с парнями, и я рассеянно почесываю руку там, где раньше был зуд. Мне нравится не оставлять его надолго без внимания, на всякий случай. Продолжай в том же духе, и у тебя там не останется кожи, говорит Эвард. Я пожимаю плечами и перестаю чесаться. Нельзя быть слишком осторожной. Поверь мне, никогда не игнорируй зуд. «Ты понятия не имеешь, как эта оплошность может сказаться на тебе». Он качает головой, словно все еще не может до конца понять все, что я делаю или говорю. «Ты...» Слова Эверта внезапно обрываются, когда гигантская тень набрасывается на нас сбоку и врезается в него. Я кричу и спотыкаюсь, падая на задницу. «Мне требуется несколько секунд, чтобы осознать, что я вижу». Огромный зверь пытается растерзать Эверта, пока они борются на земле. У него темно-серый мех и изогнутые рога на голове. Из пасти торчат огромные клыки, а шерсть угрожающе приподнята. У него огромные толстые когти и короткий тупой хвост. Зверь больше меня и, по меньшей мере, на пятьдесят килограммов тяжелее. Откуда, черт возьми, он взялся?» Через мгновение зверю удается повалить Эверта на спину, и вдруг подбегает еще один, тоже набрасываясь на него. Звери прижимают его к земле, вцепившись в горло своими огромными клыками. Но вдруг появляется Силрад, нападает на них и пытается оторвать от Эверта. Эверту удается сбросить с себя второго зверя и схватить его за горло, пока он тянется за ножом. «Я все еще сижу, застыв на месте», как полная идиотка, пока не чувствую, как волосы у меня на затылке встают дыбом. О-оу! Я медленно оборачиваюсь, и мое сердце уходит в пятки, когда я вижу позади меня еще двух зверей. «Эмили, улетай!» Не понимаю, кто из парней кричит мне это, но мне не надо повторять дважды. Я вскакиваю на ноги и сгибаю колени, взлетая так высоко, как только могу как раз в тот момент, когда звери бросаются на меня. Я расправляю крылья и отчаянно машу ими. Оба зверя прыгают за мной, едва не задевая мои ноги, поэтому я подтягиваю колени к груди и продолжаю хлопать крыльями, поднимаясь на жалкие сантиметры, потому что это все, на что я способна. Я стараюсь использовать каждое дуновение ветра, отчаянно взмахивая крыльями но я поднялась недостаточно высоко, чтобы поймать настоящий ветер. На то, чтобы оставаться в воздухе, у меня уходят все силы. Я украдкой бросаю взгляд назад, и лучше бы я этого не делала. Чёрт! Они преследуют меня! Звери бегут следом прямо подо мной, и не похоже, что они планируют замедляться или останавливаться. Я продолжаю лететь. Мое сердце колотится от страха, пока они щелкают челюстями и продолжают бросаться на меня на бегу, чего мне едва удается увернуться. Но я устаю и знаю, что долго так не продержусь. Я маневрирую между деревьями, петляя и огибая их, отчаянно стараясь ни во что не врезаться. Я пытаюсь набрать высоту, но у меня не получается из-за того, что деревья стоят слишком близко, и я не могу полностью расправить крылья. Подо мной виднеется огромный валун, и я едва обращаю на него внимание, прежде чем осознаю свою ошибку. Один из зверей бежит прямо к нему и подпрыгивает с него в воздух, используя камень как трамплин. Мощные челюсти смыкаются на моей лодыжке. Клыки зверя мгновенно пронзают мою кожу, когда он дергает меня вниз. Я кричу, падаю и жестко приземляюсь на землю. Моя голова ударяется о камень. Зверь все еще держит мою лодыжку в зубах, и боль такая сильная, что я едва могу дышать. Еще один зверь приближается ко мне, и я понимаю, что все кончено. Я умру здесь и сейчас. Мои крики превращаются в рыдания, но у меня нет абсолютно никакой надежды спастись. Второй зверь бежит на меня, И я могу лишь поднять руки, чтобы защитить лицо, прежде чем он прыгнет. Его клыки готовы разорвать меня в клочья. Но удара так и не происходит. Я слышу болезненный вскрик и ужасающее рычание. Опустив руки, я поднимаю взгляд и вижу, что Ронок валит зверя на землю. Он появился из ниоткуда. Сплошные мышцы и неконтролируемая ярость. Ронак поднимает зверя за шиворот, словно тот ничего не весит, берет его за голову и ломает шею. Он бросает его мешком на землю, а затем поворачивается ко мне, но другой зверь уже тянет меня за лодыжку, пытаясь утащить. Я кричу от боли и понимаю, что если зверь сожмет челюсти сильнее, у меня есть все шансы остаться без ноги. Хвост Ронака поднимается позади него, предупреждающе подергиваясь. Его длинные каштановые волосы и борода обрамляют лицо подобно гриве, а глаза сверкают золотом. Он выглядит диким и опасным. Встретившись взглядом со зверем, Ронак издает низкое, угрожающее рычание, от которого волосы у меня на руках встают дыбом. Но зверя рычание нисколько не беспокоит. Он поднимается, а затем сжимает мою лодыжку сильнее, заставляя меня кричать в агонии. Невероятный прыжок, и Ронок внезапно оказывается рядом. Он обхватывает своими огромными руками челюстью зверя и растягивает их в стороны. Как только клыки отпускают мою ногу, я пытаюсь отползти назад на локтях, но мне больно. Голова кружится от потери крови, и каждое движение вызывает новую волну настолько невыносимой боли, что мне не удается преодолеть больше пары метров. Зверь и Ронок сцепились в жестокой схватке. Зверь подпрыгивает и зажимает в челюстях руку Ронока. Тот отходит назад, чтобы нанести удар, целится бок. Зверю удается увернуться в последнюю секунду, но Ронок все равно наносит скользящий удар по его ребрам, и в воздухе раздается звук ломающихся костей. Если бы зверь не уклонился... Ронак убил бы его одним ударом. Зверь падает и с ошеломленным воплем качает головой. Массивные мышцы Ронака напрягаются, он машет хвостом. Пока они кружат вокруг друг друга, зверь рычит на Ронака, а тот рычит в ответ. Из него исходит настолько дикий звук, что я вздрагиваю. Затем зверь поворачивается ко мне. Словно животное вдруг осознало, какой Ронок огромный и свирепый, и что ему не справиться с ним. Поэтому решает вместо этого разобраться со мной. Я вздрагиваю, когда он прыгает на меня, но в очередной раз зверь не удается меня достать. Ронак оказывается передо мной, и зверь врезается прямо в него. Они падают на землю всего в нескольких сантиметрах от меня, А потом Ронак садится на него верхом, хватает голову зверя обеими руками и тянет. Ронок отрывает голову от тела с ужасающим звуком ломающихся костей и рвущейся плоти, отбрасывает ее, словно мусор, и встает на ноги, слегка пошатываясь, пока я смотрю на него широко раскрытыми глазами. Его рубашка разорвана, грудь часто вздымается, и он весь в крови. Он возвышается надо мной, и хотя я знаю, что он только что спас мне жизнь, я не могу избавиться от страха. Выражение его лица пугающее и яростное. Мышцы напряжены, наполнены силой. Он готов нанести удар. Ронок только что оторвал голову огромному зверю, как ни в чем не бывало, и я дрожу при взгляде на него. Если он хочет убить меня... Сейчас самое подходящее время. Он может сделать это, обвинить зверя, и никто не усомнится в его словах. Но он этого не делает. Он мог бы позволить зверю разорвать меня, но он не сделал и этого. Он спас меня. Ронак. Из всех парней именно Ронак спас меня. Я не знаю, что об этом думать. Он делает шаг ко мне, а затем останавливается. Мы молча смотрим друг на друга, и я чувствую бегущие по моему лицу слезы. «Пожалуйста», — прошу я его, даже не зная, о чем именно прошу. Он сжимает кулаки. Все его тело напряжено. Я вижу, как выступают жилы у него на шее. Затем на поляну врывается Силред. ронок говорит Силред, спеша встать перед ним и пытаясь привлечь его внимание. Ронок все еще не похож на себя. Он выглядит смертоносным, хищным, как животное. Его обычно черные глаза все еще сияют золотом, а губы растянуты во скале. Ронок продолжает смотреть на меня через плечо Силреда, и я не могу отвести взгляд. Ронок, рычит Силред, придвигаясь ближе, чтобы прервать наш зрительный контакт. Эверт ранен!» Кажется, это, наконец, выводит его из непонятного транса. Он трясет головой, словно хочет прояснить мысли, и его глаза снова чернеют. «Где он?» — спрашивает Ронок, поворачиваясь к Силраду. «В той стороне. Он без сознания. Тебе придется нести его, он слишком тяжелый для меня. Я отнесу Эмили». Когда Ронок уходит, я осознаю, что все еще дрожу и плачу. Моя нога выглядит очень, очень плохо. Силрот подходит и опускается на колени рядом со мной, но я вздрагиваю, когда он пытается коснуться меня. «Все хорошо», — тихо говорит он. В его голосе есть что-то естественно успокаивающее. «Теперь все хорошо. Все закончилось». Я не могу говорить. Все мое тело начинает бесконтрольно трясти. Как только он говорит, что все закончилось, осознание происходящего обрушивается на меня, и я продолжаю прокручивать в голове ужасные сцены. Каждая секунда длится целую жизнь. «Сейчас я тебя подниму, хорошо? Мне нужно позаботиться о твоей ноге. Ты потеряла много крови, и Эверт не в состоянии вылечить тебя». Я не отвечаю, но он поднимает меня на руки как можно бережнее. Хотя он обращается со мной с осторожностью, моя нога и ступня разрываются от боли. «Мне жаль, Эмили», — говорит он. Его губы сжаты в мрачную линию. Как только я оказываюсь в его объятиях, он начинает идти, стараясь не трясти меня слишком сильно. Я смотрю на зверей позади нас, на их окровавленные неподвижные тела и не могу оторвать от них глаз». Не знаю, через сколько мы добираемся до хижины. Я не слышу, о чем говорят парни вокруг меня. Просто смотрю на свою изуродованную ногу и дрожу, и плачу, и истекаю кровью, и у меня все болит. Меня кладут на меха, а потом кто-то говорит со мной, но я ничего не могу разобрать. Затем вижу, как Эверта кладут рядом со мной. Он весь в крови, и я не могу оторвать взгляд от его неподвижного тела. Это все моя вина. Я пытаюсь коснуться его, но я слишком далеко, и от этого я начинаю плакать еще сильнее. Боги, если он умрет, еще один всхлип врывается из моего горла. «Пожалуйста, не умирай», — шепчу я. Потом кто-то трогает меня за раненую ногу, и я снова вскрикиваю и корчусь от боли но сильные руки удерживают меня. «Эмили, послушай меня. Тебе надо перестать двигаться, или ты повредишь ногу еще сильнее. Знаю, тебе больно, но перестань сопротивляться». Я не могу понять, что он говорит. Я знаю лишь, что мне делают больно. Мне так чертовски больно. Она в шоке. «Сделай что-нибудь, Силред». Она потеряла слишком много крови и продолжает терять ее. Как и он. Проклятье. Мне нужно больше повязок. Черт, Эмили, не двигайся. Силред, отдай ее мне. Их голоса смешиваются у меня в голове, и я не понимаю, кто и что говорит. Я чувствую руки, которые удерживают меня, пока я кричу и дергаюсь от боли. Бессвязные слова вылетают из моего рта, Вместе с криками. Я в агонии. Мне так больно. Намного больнее, чем от всех моих предыдущих травм вместе взятых. Эверт ранен. И это все моя вина. Я не могу перестать сопротивляться хватке рук, что удерживают меня. И не могу остановить боль, которая поглощает меня, словно бушующее пламя. Она убьет меня. Мне этого не избежать. И вдруг я что-то слышу. Все мое тело замирает от этого звука. Крик застревает у меня в горле. Мои глаза наполнены слезами, и в темноте я слышу самый прекрасный, успокаивающий звук, который только можно себе представить. Мелодия, похожая на тихий шепот. Медленная, спокойная музыка, которая сразу же останавливает мою дикую панику. Я чувствую, как песня проникает в меня. Она замедляет бешеное биение моего сердца. Она растекается по моим венам. Она наполняет воздухом мои легкие. Мелодия поет во мне, для меня, и я чувствую такое спокойствие, которое не ощущала никогда в своей жизни. Это песня, в которую я хочу погрузиться, чтобы жить в ней вечно. Я слышу приглушенные голоса, но не обращаю на них внимания, даже больше не сопротивляюсь движениям рук, которые касаются моей лодыжки. Я словно не чувствую ткань, сжимающую больное место. Все мое внимание захватывает песня, моя спасительница, и я уверена, что пока я слышу ее, все будет хорошо. Не знаю, как долго я плыву вместе с мелодией, Но она становится частью моей души. Не знаю, когда мои рыдания утихают и прекращается дрожь в моем теле. Но прежде чем песня заканчивается, она погружает меня в глубокий сон, и я принимаю тьму с распростертыми объятиями. Потому что даже если это смерть, то она мирная, гостеприимная и слишком привлекательная, чтобы ей отказать. Если это смерть то я готова принять ее.